Глава шестнадцатая Лена поднялась с большим трудом. девушку шатала, и, не поддерживая ее Лиля, непременно бы падала через каждые три шага. Дядок, оценив ее плачевное состояние, предложил непонятное. «Биота хоть какая-нибудь есть?» Влад понятия не имел, о чем идет речь, но подозревал, что вряд ли будет правильным отвечать утвердительно, поэтому покачал головой. «Плохо. Биота ей нужна. И лучше сильная биота. Болезнь у неё плохая. Такое часто бывает у тех, кто в древние места ходит или рядом с запами побывает. Без биоты помрёт девка, потому как худая до да голых маслов. А недуг последние соки быстро высосет. И где можно взять биоту? Да у любого приличного аптекаря. В Новограде их человек 5 точно есть. Небогоугодное занятие. Над плотью так трястись, но люди часто болеют. И не нравится это никому, вот и приходится зелье брать. А далеко отсюда до Новограда. Ну, до места, где подонец в Старволгу заходит. Завтра к вечеру доберемся. Но луна стоит хорошая, ночи ясная Можно и по темноте идти, на веслах меняясь. Тогда до полудня получится дойти. Потом придется вверх подниматься. Но под берегами течение не сильное, мешать почти не будет. Плохо, что мужиков всего трое. Но даже так дня за два точно к Новограду подойдем. Если не сгорит за это время от жара, то на ноги поднимется... «А дорого берут за биоту в Новограде». «Да в Новограде даже помета куриного бесплатно не найдешь. Там за все по восемь шкур дерут». Скинулся Диадох, явно задетый за больную струнку. «Что ты хотел от икрянников?» «Кто такие икрянники, Влад понятия не имел. Но сейчас не время выспрашивать. Хороший момент подойти к самому больному вопросу. Понимаешь, Диадох, мы очень издалека идем». но это и полный упак, поймет». «Так вот». Пути мы поиздержались немного. Если точнее, денег нет. Вообще нет. Абиоту бесплатно не дадут. Тот, почесал затылок, спросил неожиданно. Оружие запов вам очень нужно? Не сказал бы, но не бросать же. Не надо бросать. Доброе ведь. Знаю я там мастеровых, которые его заберут. Дешево, по весу, потому как дряное. Но есть там и древний металл, хоть и мало. Да и за простой цену дадут, пусть и невеликую. Еще, Влад... «Штука у тебя висит на плече. Тоже по виду. Ох, какая древняя. Мало в ней веса, но тоже возьмут. А вон те поганые вещи, что у кормы лежат. Ты бы бросил в воду от греха подальше. Не ровен час увидит кто. И будь ты хоть три раза, Миш, плохо тебе придется. Уж прости за прямоту, но ты тоже закон блюсти должен». «Денег, полученных за оружие, хватит на биоту?» «Смотря сколько и смотря какую брать, чтобы хватило вылечить девчонку». «Да разве это девчонка?» «Девка спелая, в бабы пора уже!» «Так хватит!» «Да много ли такой худой надо?» «Как по мне хватит, еще и останется!» «Должно хватить, наверное!» «Я не лекарь, не аптекарь!» «Точно сказать не могу!» Влад, не раздумывая, объявил внимательно слушающим спутникам. «Ночевать теперь будем на ходу. Привалы только короткие, ноги размять и сразу дальше. Лена, не возражай!» «Не знаю, что у тебя за болячка, но чем быстрее начнем ее лечить, тем лучше!» за день заметили остатки двух поселений Запов. Диадох пояснил, что сюда в первые годы основания Новограда частенько приходили городские ватаги мстить за набеги. Потому теперь нечистые ведут себя здесь осторожно. Вот выше, там где мели и быстрые перекаты мешают проходить кораблям, они продолжают наглеть, но эти места остались далеко за спиной. Никто не напал, признаков человека тоже не встретилось. «Спокойный денек», если не считать того, что пахать пришлось как галерным рабам. Лени лучше не становилось, а наоборот, и это стимулировало получше кнутов надсмотрщиков. Ночью ход пришлось сбавить. Речное русло здесь никто никогда не чистил, коряг хватало, а заметить их в темноте трудно. Островки имели тоже мешали. К тому же было не просто держаться в струе течения. Не уследишь за всеми поворотами, но все равно старались. Кустью вышли задолго до полудня, что Диадоха очень удивило. Он и сам не ожидал, что получится так быстро идти. Лодка у запов грубой конструкции, такие раньше, наверное, называли «челнами». Выдолбленная или выжженная колода, тяжелая и неповоротливая. Стар Волга, в которую впадал подонец, если судить по названию, имела какое-то отношение к прежней Волге. Хотя, учитывая, что рельеф заметно изменился, пускай не везде, Уверенности в этом не было. Реки ведь вниз текут, а горы на севере, по идее, должны были перекрыть русло этой главной водной артерии европейской части России. Влад Волгу ни разу в жизни не видел, но эта река показалась ему слишком скромной, чтобы считаться великой. Или совершенно другая, или скудные остатки былого потока. Трудно на глаз определять ширину, но до километра явно не дотягивает, хотя все равно приличная. Здесь можно смело не опасаться обстрела с берега даже в узости, да и заметить лодку непросто, теряется на просторе. И вообще, слишком быстро до нее добрались, к тому же сначала должен был Дон встретиться, а уж потом Волга. Или он вообще куда-то пропал, или радикально поменял название, или Влад основательно подзабыл географию. И там, и там, в нижнем течении, по обеим берегам должны тянуться степи, но здесь скорее лесостепь. Обширные травянистые участки ограничиваются рощицами, а иной раз приличными лесными массивами. Если возле руин в поле зрения Влада постоянно попадали табунки лошадей, отдельные антилопы и маленькие стайки, то здесь живностью было гораздо беднее. За весь день одного оленя на водопаде увидели. Под географические размышления было легче работать. Устали все до изнеможения. Даже Влад, самый крепкий из всех, начал испытывать проблемы, проклиная неудобное тяжелое весло. Руки стерты, заду тоже надоела грубая неровная скамья, глаза болят от солнечных бликов на воде, плечи и руки гудят, и почему-то ноги тоже. Хорошо бы устроить длительный привал, но нельзя. Попутного течения больше нет, стоит прекратить работать, и лодка в лучшем случае остановится, а в худшем ее начнет сносить. Не тот момент, чтобы время терять. Лена выглядела хуже и хуже, почти все время спала. Причем сон ее больше походил на забытье. Несмотря на жаркий день, больную колотила зноб. Она ничего не ела, но постоянно пила, и это тоже плохо. Вода в Старволге была мутноватая. Вверху как минимум один город имеется, и Влад почему-то не сомневался, что система канализации там с экологией не дружит. Кто знает... Не подцепит ли девушка еще что-нибудь болезнетворное в придачу к тому, что уже имеется? Вечером не выдержали, пристали к острову. Наскоро приготовили реденькую уху из пойманной рыбы. Не ради себя, а чтобы бульоном поить больную. Долго задерживаться не стали. Вновь сели за весла. Ночью ухитрились налететь на корягу, да еще и лодка засела. Пришлось раскачивать ее, чтобы освободиться. Корпус проявил себя хорошо, течи не дал. Неудивительно, при такой-то толщине. Так что и в тяжести его, оказывается, имеются плюсы. На следующее утро, через пару часов после рассвета, увидели на правом берегу что-то вроде крепости. Трехметровый частокол окружал невысокий холм, по склонам кольцами выстроились бревенчатые дома. Даже издали можно было увидеть рогатки у стен. Достаточно закрыть ими промежутки между строениями и получится пара внутренних оборонительных линий». «Четырнадцатый форпост», — устало бросил Диадох в ответ на вопрос Влада. «Это город?» «Это не пойми что. Раньше сюда селились те, кого из Новограда выгоняли. Потом после всех этих секвестров и распри церковных народ с монастырских северных земель повалил. Сюда целая община от таких влилась и все под себя подмяло. Говорят, в строгости живут, работают много. Сам посмотри». В округе нераспаханных земель не осталось. Хлебом торгуют, но не через чужаков. Свои купцы имеются. Вон на пристани у них два челна парусных. Не зря стоят. «За сколько такой до Новограда дойдет?» «Ну уж побыстрее, чем мы. Договориться можно, чтобы нас отвезли?» «Форпостники жадны больно. Оружие возьмут?» «Да они все возьмут. Даже шкуру твою собственную. Говорю же, очень жадная. Можно попробовать сговориться». Им лодка, нам дорога, но, думаю, еще что-нибудь сдерут. И нечистые вещи за борт сразу бросайте или припрячьте их хорошенько. Если увидят, то худо нам придется, а на вас еще и крестов нет, так что запахнитесь все. Ох и попаду я с вами к там на тяжкий разговор. Хозяин лодок был по местным меркам высок. Примерно метр восемьдесят, пузат бородат до неприличия. Из жестких волосяных косм лишь глаза выглядывали, причем посматривали цепко, ничего не упуская. Дядок, ловя его бегающий взгляд, уговаривал с нешуточным вдохновением. «Плохой человек с Мишем странствовать не будет. Так что все мы люди богобоязненные, и закончьте им. Ни разору, ни другого убытка от нас ждать не надо. С лодкой тоже не обманем». «А челн наш хорош и в хозяйстве пригодится». э «Чем он так хорош?» — прохрипел Бородач. «Хорбатый, тяжелый, еще и течет в сотне мест, небось». «Что ты, как можно? На дно взгляни, ни капли сырости и ни пятна гнили Всем хороша лодка, да слез жалко отдавать». «Да челн этот заповский, корявый, как все их нечистое добро. На кой мне такое убожество сдалось?» «Господа, не гневик! какой же это убожество! Да в него зерна 100 пудов влезет еще место останется! Ты как на ярмарку подашься, прицепишь груженый к себе и лишний товар привезешь!» В глазах бородача промелькнул огонек заинтересованности, и он уже другим тоном уточнил. А, -а, -а, «А откуда у вас этот челн?» «Да у заповы взят. Миш с товарищами побил их, меня из неволи вызволил. Там еще один челн остался, но не было народа и его тащить». — Это каким надо быть упоком, чтобы добро оставить? — возмутился Бородач. — Нет грибцов, так на буксир взять надо было. — Девка у нас болезная, ей биота свежая нужна. Самая сильная, какой у вас быть, не может. Вот и спешим, Новоград. А щелном на буксире спешки не получится, задерживать будет. — Тогда понятно. Девка все ж подороже такого корыта будет, — согласился Бородатый. — Если такое дело... «Дам я вам лодку и ребят расторопных, только спешка — дело для судна вредное, и челна за такое маловато будет». «Да бога не гневи, до Новограда отсюда всего ничего». «Так-то оно так, но вверх придется идти, а трудно это по малой воде». «Какое трудно? Да тут течение почитай, вообще нет» и придачу орехов разных два мешка полных, ржи мешок почти полный, да за такое всех нас на руках до Новограда где угодно донесут, еще и бегом, хором, благодаря всю дорогу. Край муха прислушиваясь к торгу, Влад во все глаза разглядывал первое встречное здесь нормальное поселение. Лагеря запов к таким можно было относить с большой натяжкой. Пристань, к которой они причалили, была невысокой. Собранной из бревен, сверху неровно подтесанных, чтобы ходить было удобнее. Далее в береговом обрыве зияла врезка, по которой вверх к воротам в стене поднималась деревянная лестница. У ее подножия слева стоял аккуратный сарайчик с односкатной крышей, крытой розовой черепицей. Само селение разглядеть снизу не получалось, а идти туда, бросая процесс переговоров, будет как-то странно. Прознашатающихся людей незаметно. Лишь на скамейке возле сарая сидит цухонький старичок, полируя шершавым камнем новенькое топорище. Что он, что владелец лодки, одеты почти одинаково. Тонкие, скорее всего, льняные рубахи и брюки, похожие на джинсы. На ногах высокие кожаные сапоги, головы прикрыты фетровыми шляпами. У бородача на поясе короткий меч, дед тоже при оружии. Там же болтается кинжал. С виду люди мирные, но чувствуется, что если дойдет до дела, зададут жару. — Лук у тебя хороший, — продолжал владелец лода. — Царский лук за провоз Да за такую цену меня в ад и назад пять раз возят. Прости, господи, за язык мой, но довел жадина безбожный. — Да не трусись, лук — твое оружие, брать его тоже грех, пусть и не великий «Стрелы ведь есть к нему? Дал бы с десяток, и ударим по рукам». «Десяток стрел? Может, сбегаешь назад, к подонцу? Я там в вонючих тушах запов парочку оставил». Влад, подойдя к торгующимся, молча вытащил из кармана жменю трофейных наконечников, высыпал в молниеносно подставленную ладонь купца. «Сойдет». Бородач придирчиво, осмотрев полученное, осклабился. «Да ведь это запов, работа». «Что-то не так. Хороши они у них». «Все такое признают. И откуда только отродья техно берут такие ладные вещи? Ох, и адские дела, небось, замешаны!» «Еще б жменьку!» — неуверенно протянул купец, сам поражаясь своей наглости. Влад внутренне усмехнулся. По дороге, размышляя над собственной платежеспособностью, он показал наконечники диадоху. И тот сразу заявил, что ценит их достаточно высоко за качество, и невозможно точное совпадение всех размеров, позволяющее делать стандартные стрелы, что ценилось самыми искусными охотниками и воинами. Дальше все было просто. На одном из привалов Влад отошел в кусты, прихватив копир. Загрузил топор, подобранный в подземелье. Размеры приемного отделения были на два порядка больше того, через которое выдавались копии. И решив, что раз стрелы стальные, то нужен еще и углерод. Накидал веток. Все это сдобрил речным песком и парой горстей, намытых Давидом шлихов. В камеру для образцов поместил один наконечник, затем выбрал строку «Скопировать». Опять загорелась предупреждающая надпись, доложив, что не хватает целой кучи элементов, к примеру, хрома и марганца. Но на нехватку железа и углерода техника не жаловалась, и Влад выбрал пункт «Скопировать некорректно». Его ожидания оправдались. Он получил новый наконечник. Возможно, сталь была хуже и ржавела, в отличие от оригинальной, но опыт можно считать удавшимся. Наделал наконечников про запас, пока не загорелось предупреждение, что не хватает железа. Вот теперь убедился, что не зря старался. Хоть это и не деньги, но высоколиквидный мелкий товар, как раз то, что надо для расчета. Высыпал купцу еще одну жменю, предупредил. Только через полчаса мы должны плыть к Новограду. «Если поможете мешки перекидать, то еще раньше выйдем!» Никак не мог угомониться купец. Мало того, что решил заодно какой-то товар в город закинуть, так еще, поняв, что с пассажиров больше ничего не получить, размечтался привлечь их в качестве грузчиков. Но Лена в таком состоянии, что продолжать торг, затягивая время, не хотелось. Договорились. Бородач плюнул в руку, выставил ее перед собой, в ожидании уставившись на Влада. Тот, поняв, что таким нечистоплотным образом здесь крепляют договорные отношения, плюнул на свою ладонь, хлопнул ею по купеческой. Сделка совершена. Уже через пару минут все закипело. Влад наконец увидел поселение изнутри, и в принципе оно ему понравилось. Дома на обычные русские избы не похожи. Скорее на те, что в вестернах показывать любят – Такой же тип постройки, только низких двойных дверей не хватает, через которые спиной вперед вылетают избиваемые ковбои. Легкие жилища, не для холодного климата. По улочкам кое-где попадался народ, одетый скромно, но чисто. Никакой грубой кожи или тряпья. Шерсть, льняные ткани, если кожей попадалась, то хорошей выделки, тонкая. У женщин ноги закрыты длинными платьями или юбками. И Влад заподозрил, что его спутниц в лучшем случае примут за легкомысленных особ, а в худшем последуют репрессии. Не сказать, чтобы они в мини, но по меркам все равно, что в театре нагишом. Гишом. Тот обородач так таращился на прогуливающуюся по пристани Лилю. Поэтому Влад, забрался со склада первый мешок, набитый чем-то легким и мягким, на ходу попросил Диадоха посодействовать с покупкой женской одежды. Хоть какую-нибудь, на первое время только. Рыжий не подвел. Забрал из лодки товар, взял у Влада десяток наконечников, вернулся с кучей тряпья, при осмотре которого Лиля сильно скривилась, и даже Лена, ради такого случая перешедшая в себя, молчаливо не одобряла приобретение. Но Влад был бескомпромиссен, приказав быстро в это переодеваться. Иначе не гарантировал ничего хорошего, так как, по заслуживающим доверия слухам, местные жители обожают топить легкомысленно одетых женщин в глубоких местах. А еще дед Дох разжился свежим хлебом и лукошком, где было много всего. Вареные яйца, творог в берестяном туиске, кусок твердого сыра, кольцо кровяной колбасы, связка крупной сочной редиски и большой пучок зеленого лука. Когда он, пробегая мимо Влада, дал заглянуть носом в этот филиал пещеры али Алибабы, у того чуть желудок не выпрыгнул, и рот наполнился литром слюны». Провожая взглядом в спину добытчика, он вдруг услышал в голове уже подзабытый голос. Последние дни тот помалкивал. «Обнаружена радиочастотная метка. Производится идентификация. Идентифицирован малый энергоблок гражданского назначения. Принадлежность – восточная ось. Предположительный статус – работоспособен. Остаточный ресурс – ориентировочно 9%. Покрутив головой, Влад не увидел рядом ничего похожего на древние изделия. Слева и справа дома, из за одного доносится стук молотков по металлу. Наверное, кузня. И где здесь может скрываться этот загадочный энергоблок? Вот ведь хитрые жуки. Как там дядох говорил, нечистые вещи за борт сразу бросайте, или спрячьте их хорошенько, если увидят, ох, как худо придется. А сами, получается, балуются тем же самым. Или кто-то на свой страх и риск пронес поселок запрещенное. Хорошо бы с этим кем-то познакомиться и узнать, что же это такое малый энергоблок. Вдруг в хозяйстве пригодится. Но мозг подсказывал, что на пути выполнения этого желания ищущего поджидают как минимум тумаки, а как максимум камень на шее и речной омут. Влад уже понимал, что владение вещами из прошлого здесь очень не одобряется, и тот, кто занимается этим тайно, не пожалеет сил, чтобы свою тайну сохранить. Интересно, А что местные блюстители законов делают с теми, у кого подобные вещи в голову встроены? Впрочем, лучше не знать. Церковный наместник звучит громко. И не только звучит, должность и впрямь серьезная. За просто так на такую не поставят. Заслуги нужны немалая, твердость и последовательность проявлять в служении. Еще доверие не забудь заслужить. Потому как выше тебя здесь никого не сыскать. На северных землях ни один светский владыка и слова поперек такому не скажет. Но это на севере. Здесь, на самой границе, все совершенно иначе. Юг даже звание земли не получил. Так и называют. Дикие территории. Раньше сюда ссылали, да и сейчас продолжают. И даже в относительно цивилизованных местах, вроде Новограда, драки за подобные должности до сих пор не случались времена, когда иерархи пойдут сюда добровольно, еще не настали. Нынешний наместник угодил на этот пост, в общем-то, без вины. Протежеопального уральского архимандрита скатился по лестнице церковной иерархии только за то, что не успел вовремя высказать презрение своему благодетелю, а тот ошибся с выбором стороны в застарелом теологическом споре, который едва не привел к расколу. Победители занялись секвестрами, раздачей постов тем, кто не ошибся, и наказаниями остальных. Этому еще повезло. Глядишь, через пару лет территория получит статус земли, и наместник станет истинным владыкой малого числа прихожан. А до тех пор пусть привыкает сносить унижения. Вот как сейчас. Вынужден подчиняться всем приказам простого охотника на скверну, брата Либерия. Тот саном невелик, но излудитов. «А они, царьковь всех мастей, ни во что не ставят, и уж тем более таких. Знай себе, выслушивай приказы и в темпе исполняй». «Вот что его могло сюда привести Натянув на лицо самую любезную улыбку, наместник поприветствовал опасного гостя. «Здравия тебе, брат Либерий. Когда ехали, хороша ли была дорога?» «Прекрасная», — буркнул лудит, и, проигнорировав стул, подошел к окну, После чего уставился на площадь и спросил неожиданно. «Заставы на въезде нет». «Почему?» Наместник пожал плечами. «А зачем?» В окрестностях давно уже тихо и спокойно, а не как в прежние бандитские времена. К тому же город давно без стены и не обязательно пользоваться дорогами, наезженными, чтобы в него попасть. Торговый статус у него открытый, так что пошлины не взимают за въезд. «Так зачем расходовать средства на бесполезную стражу?» «Иногда она может быть полезной, как сейчас. Я и мои братья мчались сюда, едва успевая менять лошадей. Нам был дан приказ из самой цитадели. Наместник подобрался, это очень серьезно. Вот только за что ему такое внимание со стороны высших иерархов? И что же заставило их послать тебя в наш город?» Слово митрополита. Око показало, что где-то в вашей стороне прокричала сильная тварь. Еще одно порождение техна Прости меня, господи, за грехи великие, но за что нашему городу такое наказание? Да при здесь город? Тварь выбралась из древних руин. Я не знаю, где она сейчас, но не удивлюсь, если окажется здесь. Их притягивает человеческий север. И что я вижу? Даже стражи порядочно нет. Здесь не то, что одна тварь. Здесь сам Техно со свитой и всеми демонами ада пройдет, и его никто даже не заметит. Простите, брат Либерий, но что толку от простых стражников в таком вопросе? Хотя бы то, что по их телам можно будет проследить путь твари. У меня приказ найти ее. Ты должен помогать в этом. Это твой город. Надо, чтобы люди обращали внимание на чужаков и вообще на все подозрительное. Тварь обязательно проявит себя и ее заметят Так вот. Надо, чтобы тот, кто заметит, знал, куда можно быстро доложить. Понимаю. Понимать недостаточно, надо сделать именно так. Может, у нас и нет стражи серьезной, зато имеются другие способы. Ты правду сказал, это мой город, я знаю, кому следует рассказать о твари, чтобы все от мала до велика начали посматривать в оба глаза, не сомневайся, если древнее зло появится на моей земле. Оно не сумеет остаться незамеченным.